Глава двадцать Мне было бы трудно описать, что происходило со мной в этот день. Едва я возвратился к себе, две голубки проскользнули под ставни и принялись порхать у меня на окне. Для зарождающейся любви все служит магическим знаком. Я увидел в них посланцев-фатиницы, и сердце мое переполнилось радостью. После обеда я взял томик «Уго Фосколо», И, спустившись в конюшню, сам оседлал красавчика, пустив его свободно бежать привычной тропинкой, ведущей гроту, куда на следующий день должна была прийти фатиница. Около часа я провел там, предаваясь сладостным мечтам, целуя одну за другой страницы, которых касались ее пальцы и которые читали ее глаза. Мне казалось, что, вновь открыв книгу, она найдет в ней следы моих поцелуев. Затем я положил книгу на прежнее место, заложив страницу, на которой остановился веточкой цветущего дрока. Я вернулся к вечеру, но не смог усидеть в комнате, мне необходим был свежий воздух. Обойдя стену сада, я увидел, что она не столь высока, как казалось мне раньше, и подумал, что с помощью веревочной лестницы ее легко можно будет преодолеть. Ночью мне не удалось уснуть. Последнее время это стало у меня привычкой. Впрочем, порою в мечтах отдыхаешь лучше, чем во сне. В восемь утра Константин, как и накануне, зашел за мной, чтобы мы снова посетили Фатиницу. Как и накануне, он нашел меня готовым. Если я и не ждал его прихода, то во всяком случае надеялся на него. Я последовал за ним без промедления, и мы направились в домик. Открыв дверь комнаты Фатиницы, Я в нерешительности остановился. С ней находилась ее сестра Стефана. Одетые совершенно одинаково, они лежали рядом на подушках, так что не было заметно, кто из них выше ростом. Вуали скрывали лица, и Константин даже несколько потерялся. Но глаза девушек были видны в прорезях маски. По ним я узнал Фатиницу и направился прямо к ней. «Как вы себя чувствуете сегодня?» «Лучше», — ответила она. «Дайте, пожалуйста, мне вашу руку». На этот раз она, не смущаясь, не требуя ни шелка, ни газа, протянула мне ее, и я понял, что Константин говорил с нею, и его доводы возымели свое действие. В состоянии больной не произошло никаких изменений, также дрожала рука, столь же учащенно бился пульс. «Вы утверждаете, что чувствуете себя лучше», — сказал я, «но мне кажется, что вам хуже», «Еще раз настойчиво рекомендую прогулки и верховую езду. Горный воздух и лесная прохлада принесут вам несомненную пользу». «Я сделаю все, что вы пожелаете», — отозвалась она. «Отец сказал, что пока я больна, он отдает меня в вашу власть». «И оттого вы попытались только что обмануть меня, говоря, что вам лучше?» «Я вас не обманывала. Я только сказала, как себя чувствую. Сегодня мне лучше». «Головная боль прошла, и я дышу полной грудью». «То же самое было и со мною». «Решительно я начинал верить, что мы страдаем одной и той же болезнью». «Хорошо», — сказал я, — «если вы чувствуете себя лучше, то следуйте и дальше моим предписаниям до полного выздоровления. А пока...» — я повернулся к Константину. «Лицо мое было печальным, хотя мне предстояло ободрить его». «Могу сделать заключение, что болезнь не опасна и долго не продлится». Фатиница вздохнула. Я поднялся, чтобы удалиться. «Побудьте еще немного», — попросил меня Константин. «Я рассказал Фатинице, что вы хорошо играете на гузле, и она желает вас послушать». Я не заставил просить себя дважды, что значил для меня предлог. «Главное — остаться рядом с нею как можно дольше». Я снял со стены инкрустированную золотом и перламутром гузлу и после нескольких аккордов восстановил в памяти сицилийскую песню, которую слышал от матросов прекрасной Левантинки. Слова ее и нежный и грустный напев были у меня записаны. Вот она, хотя в переводе и утратившая свой первозданный аромат. «Пора отдать швартовый, корабль к штормам готовый, уходит в море снова». Но виснут паруса. Они ждут бриза страстно, Но ждут его напрасно. Спят в знойной неге властной И бриз, и небеса. Объяты волны ленью, Нигде не дуновенья, Хотя бы на мгновенье Спокойно море гладь. Лишь веслами влекомые Плывем полны истомы, И капитан, как дома, В гамак улегся спать. Поют матросы хором, Иль предаются спорам, Как жить мне с этим вздором, Ведь, милая моя, Та, что всего дороже И любит меня тоже, Лежит на смертном ложе, И так далеко я. На взморье я ромашку сорвал, вздохнувший тяжко, Она бледна, бедняжка, А ты еще бледней. Смяв стебелек жестоко, Его лишают сока, Так ты умрешь до срока, Без нежности моей. Так суждена могила, Той, что меня любила, Той, что зовет без силы Меня и день и ночь. Тебя, цветок прибрежный, Лишь взгляд поил мой нежный, И смерти неизбежной Тебе не превозмочь. Примечание. Перевод Денисова. Конец примечания. Мой голос звучал таким неподдельным чувством, что при последнем куплете фатиница приподняла вуаль и утерла слезу, приоткрыв при этом нижнюю часть лица, округлую и бархатистую, словно персик. Я поднялся, собираясь уходить, но девушка воскликнула «Я хочу это!» «Что?» — спросил я. «Эту песню. Я напишу вам ноты. И слова тоже. Я перепишу их». «А знаете, вы правы. Кажется, мне действительно лучше. Я поеду кататься верхом». Я поклонился, и мы с Константином вышли. «Это капризный ребенок», — сказал он мне. «Она дуется или заявляет, я хочу. Бедная мать избаловала ее, а я продолжаю баловать. Как видите, я необычный пират». «Признаюсь», — отвечал я ему, — «мне доводилось слышать, что подобные черты свойственны лишь порабощенным народам, где самые храбрые и благородные остаются вне закона. Но раньше я этому не верил». «О, не судите по мне об остальных моих собратьях по ремеслу», — смеясь возразил Константин. «Чувства ненависти и жажда истребления горят во мне лишь по отношению к туркам. Если набег заканчивается неудачей...» то время от времени я нападаю на какое-нибудь встреченное безобидное судно вроде прекрасной левантинки, просто чтобы не возвращаться с пустыми руками и не вызвать ропота команды. А так, сами видите, у себя на острове я царь, и когда придет возвещенный пророчеством день, все до единого последуют за мной, куда я их поведу, так как эту крепость с помощью святой девы смогут оборонять даже женщины». «И, без сомнения», — ответил я, смеясь, — «в этом случае за генералов вы оставите Фатиницу и Стефану». «Не смейтесь», — возразил Константин, — «Стефана — это Минерва, она достойна носить доспехи и шлем Паллады. Что же до Фатиницы? Она, скорее, своенравный капитан какой-нибудь маленькой бригантины». «Вы счастливый отец». «Да», — согласился он. «В моем горе Господь благословил меня, когда я с ними с фортунато, я забываю обо всем, и о своем ремесле, и о попирающих нас турках, и даже об обещанном нам будущем, которое вряд ли наступит». «Но скоро вы расстанетесь с одной из дочерей?» «Нет, Христо Панайоте живет здесь». «Не будет ли нескромностью спросить вас, когда состоится свадьба?» «Думаю, дней через восемь-десять». «Вам будет любопытно посмотреть на этот греческий обряд. Разве меня пригласят? А разве вы не член семьи?» «Но я вошел в семью, нанеся рану. Но той же рукой вы исцелили ее. Как женщины могут присутствовать на пиршестве, будучи в вуалях?» «О, во время торжественных церемоний они снимают их». «И вообще не мужская ревность, а скорее привычка заставляет их закрывать лица. Есть здесь свой расчет и у кокетства. Некрасивые прячут лица, а красивые умудряются показать их, когда хотят. Вы поедете с нами на прогулку?» «Благодарю», — ответил я. Но разве мне не дано задание? Ведь Фатиница с ее характером, как вы мне его описали, смертельно обидится, если я не перепишу ей немедленно эту песню, а я не хочу оставить вашей семье, покинув ее недобрые чувства. чувство, что вы оставите, как и те, что увезете с собою, послужат, надеюсь, к благотворным воспоминаниям и когда-нибудь вновь приведут вас в нашу несчастную страну, если она, наконец, бросит клич свободы. «Грецию можно отчасти считать прародительницей всех наций, и каждый, кому знакомо сыновнее чувство, обязан будет прийти ей на помощь. А пока я оставляю вас и прикажу принести из комнаты Фортунато письменный прибор. Вы знаете, что в мое отсутствие дом принадлежит вам». Я попрощался с Константином и остался один. Зная, что Стефана и Фатиница вот-вот выйдут, я тотчас же побежал к окну». Через несколько минут дверь домика отворилась, и обе сестры пересекли двор. Ни та, ни другая не подняли головы, из чего я заключил, что Фатиница, как и я, страшилась навлечь подозрение. Чудесное явление, зарождающаяся любовь. Как она умеет толковать в свою пользу тот же самый поступок, что вызвал бы отчаяние у любви уже состоявшейся? Фатиница не была больна. Она придумала себе болезнь, чтобы встретиться со мною. Если бы девушка была движима только любопытством, то на следующий день заявила бы, что вполне здорова. Она же, напротив, сказала, что ей всего лишь лучше. Значит, последует третий визит. Словом, я мог надеяться еще раз или два увидеть ее. Затем наступит день свадьбы Стефаны, после чего все будет кончено. Но до свадьбы... Оставалось целых девять дней, а в любви счет идет на сутки. Мне принесли чернила, бумагу и перья, и я принялся записывать песню, как вдруг за окном мелькнула крылатая тень голубки. Я взял линейку, которой чертил строчки для нот, привязал к ней шнурок, поднял ставни и подпер их ею, затем насыпал на подоконник пшеницы, и когда через мгновение голубка села и принялась клевать — Дернул за шнур, линейка последовала за ним, ставни упали, и птичка оказалась у меня в плену. Голубка доставила мне искреннюю радость, ведь она сидела на коленях у фатиницы, руки фатиницы ласкали ее, она принесла на себе аромат милых губ, которые ее столь часто касались. Не холодная, неодушевленная книга, говорящая о чем угодно, только не о том, что жаждали ей доверить, У меня в руках было живое, трепещущее существо, символ любви, само преисполненное любовью и возвращавшее мне те поцелуи, какими я его осыпал. Голубка оставалась у меня до тех пор, пока не послышался шум возвращающейся кавалькады. Я выпустил птицу, но она, вместо того, чтобы улететь, осталась на окне, будто уже привыкла к нему, и когда фатини сошла по двору, вспорхнула и села ей на плечо, словно для того, чтобы немедленно передать тысячи любовных слов, услышанных от меня. Час спустя ко мне пришли узнать, переписана ли песня. Вечером, когда я вновь обходил стены сада, до меня вдруг донеслись звуки гузлы — Эта фатиница разучивала мою песню. Не желая показать, что она интересуется мною, девушка выбрала укромный уголок, откуда, как ей казалось, я не смог бы услышать ее. На следующий день Константин не зашел за мною в привычный час. Поинтересовавшись, где он, я узнал, что он с утра отправился обсудить с отцом Христо по найоте приготовление к свадьбе. Меня хватило отчаяние при мысли, что, быть может, сегодня мне не удастся повидать Фатиницу, но тут вместо отца появился Фортунато. На этот раз меня призвали, чтобы поблагодарить, так как Фатиница уже совсем поправилась. Прогулка накануне пошла ей на пользу. Девушка неукоснительно выполнила все мои предписания и посетила грот. У нее на столике лежал томик Уго Фосколо. Я поискал глазами веточку дрока, но ее не было. Она поблагодарила меня за сицилийскую песню. Я спросил, разучила ли она ее, но тут вмешался Фортунату и сказал, что накануне вечером Фатиница исполняла песню для него и отца. Убежденный, что в устах девушки она приобретет новое очарование, я попросил спеть ее мне. С кокетством достойным лондонской или парижской виртуозной певицы, она принялась было отказываться, но я настоял, заявив, что требую платы за свои врачебные консультации, и девушка уступила. У фатиницы было меца-сопрано широкого диапазона с неожиданными и смелыми фиоритурами, какие не допустила бы более совершенная постановка голоса, но именно эта необработанность придавала ее пению какую-то особую печаль и нежность в среднем регистре и нечто щемящее на высоких нотах. При исполнении ей пришлось приподнять вуаль, и я смог рассмотреть вишенки губ и прекрасные, похожие на жемчужины белые зубы. В это время одна из голубок опустилась фатиница на колени, другая вспорхнула на плечо. Это была ее любимица, та самая, которую я приручил накануне. Пользуясь своим положением фаворитки, она соскользнула с плеча на грудь и едва фатиница окончила петь и собралась отложить гузлу в сторону, нырнула головкой в вырез ее корсажа и достала оттуда... Не оливковую ветвь, которую ее соплеменница по ковчегу несла в знак мира, а увядшую веточку дрока, ту самую, что я безуспешно искал глазами в книге. Я с трудом сдержал восклицание. Фатиница вспыхнула и быстро опустила вуаль, но даже сквозь ткань было видно, как жарким пламенем загорелись ее щеки. Ничего не подозревавшие Стефана и Фортунато не заметили нашего волнения». Фатиница, видимо, желая наказать меня за то, что я открыл ее тайну, поднялась и, опершись на руку сестры, промолвила «Прощайте». Потом, словно бы убоявшись жесткой безнадежности этого слова, добавила «Вернее, до свидания». «Я вспомнила, как отец говорил, что через восемь дней вы придете на свадьбу моей сестры». С этими словами она упорхнула в комнату Стефаны, а мы с Фортунато вышли в противоположную дверь. Восемь дней тянулись бесконечно, но они были полны очарования, ибо были полны надежды. Каждое утро меня навещала голубка, предательница своей хозяйки, и, думая, что из-за этого она впала в немилость, я ласкал ее с удвоенной нежностью. Остальное время я проводил в тщетных попытках набросать портрет фатиницы, играющей на гузле, Ее глаза в прорезе вуали, приоткрытую нижнюю часть лица. Нередко у меня возникала мысль дополнить портрет, дорисовав по догадке скрытые черты. Но каждый раз меня останавливала мысль, что придумывать здесь что-то было бы кощунством. Наконец, эти восемь дней, показавшиеся мне вечностью, истекли, и наступил девятый день свадьбы.